Глава 13. Яркие лучи били в глаза. Сморщилась и отвернулась, как вдруг учуяла запах верно. Он здесь, рядом. Распахнула ресницы и забыла, как дышать. Как себя чувствуешь? Услышала сдержанный голос медведя. Выспалась, выдавила из себя, глотая слюну, в горле пересохла. Хорошо. Ты второй день в постели. Резко обернулась, встречаясь с его задумчивым лицом. Сейчас парень выглядел устало, пусть старался не показывать этого. Но я видела, точнее, чувствовала. «Второй?» — уточнила, удивляясь себе. «Да». «Как Гленда?» На мой вопрос Верн скривился. Чем-то был недоволен — девушкой или моей заботой. Не то спросила?» «Нормально». «Она пришла в себя?» «Да». Вновь сухой ответ. «Что-то не так?» «Это ее последний выход с нами. Оборотень, не признающий своих ошибок, не должен находиться в группе тадиров. По возвращении она покинет Академию. Он говорил громко, четко, и я знал для кого. Учуяла запах волчицы, находящейся поблизости». Не знаю, с какой целью пришла, но девушка была растерянна и обижена после признания командира. Не ожидала. Ей нужно время. Тихо сказала, чтобы она не слышала. Не хотела, чтобы волчица посчитала, что я пытаюсь с ней подружиться. С ней не получится. Да и с командой, вероятно. Пусть. Может, со временем отношения наладятся. Очень этого хотела. И все же мне было жалко волчицу. Столько времени быть лучшей и уйти ни с чем. Жестоко. Оборотень поднялся и медленно направился ко мне. В его движениях, взгляде чувствовало недовольство. Пусть внешне казался абсолютно спокойным, он присел рядом на табурет. Была смущена и подалась назад, когда его рука захватила мое запястье. Берн сжал пальцы и грубо произнес. «Не смей больше никогда так рисковать». Это могло стоить тебе жизни. Ты был рядом. Выдохнула, понимая, что так оно и было. Был. И ты не представляешь, что со мной творилось там, на поляне. Прости. Прошептала и, повинуясь странному порыву, свободной рукой накрыла ту, что он силой сжимал. Если желаешь остаться в группе, ты должна принять мои слова. Я не шучу это приказ». «Именно в эту секунду я поняла, что хочу именно этого. Да, мне тяжело, но я научусь. Обязательно». «Ты поможешь мне?» На лице парня увидела недоумение, но лишь на мгновение. В следующую секунду он безразлично кивнул и поднялся. «Тебя ждет Дерия. Она позаботится о тебе. Вечером мы отправляемся в академию. Приготовься». Смотрела, как командир направляется к двери, и вдруг окликнула его. «Берн!» Он медленно обернулся, поднимая бровь, но ничего не сказал. «Действительно, ведь я позвала, чувствовала себя странно, появилось волнение». «Спасибо», — облизнула губы, пытаясь собраться с мыслями. «Ты всегда рядом и...» «Другого не жди». Категорично выдал он и уверенно направился к двери, тихо прикрывая ее. На лице появилась глупая улыбка. Хотела сказать добрые слова, а получила грубое пояснение, что так будет всегда. Совсем верно не умел быть вежливым и добрым, но с ним я чувствовала себя защищенной, точно зная, что меня никто не обидит. Мечтала об отдыхе. «Вероятно, я единственная, кто об этом грезил уже несколько часов, потому что никто подобных желаний не выражал. В пути находились почти сутки». «Как ты себя чувствуешь?» — проговорил Дис, наклоняясь ко мне. «Мы ехали впереди всех на черном мустанге». «Хорошо», — ответила как можно спокойнее, ощущая раздражение, которое не желала показывать. Когда двигались в деревню, не испытывала таких неудобств. Сейчас была на грани. «Могу спросить у Берна остановку», — с веселой ноткой в голосе предложил он. Облизнула губы и выдохнула. «Он поймет, что ты ради меня это сделал, как и все. Не хочу быть обузой. Из-за меня задержались на два дня». «Ты новенькая, а учитывая, что в первый раз на задании и справилась замечательно, полагаю, никто не будет против». Задумалась. Говорил красиво. Но всё равно не хотела для себя просить, ведь должны в конце концов сделать остановку. Осталось немного. «Есть шанс оставить Гленду?» — спросила о волчице, желая знать ее будущее. Это не давало мне покоя. Я верила, что есть шанс. «Нет». Ответ тигра прозвучал резко и грубо. «Почему? Ведь она не виновата в том, что хитрый хран ее захватил и выпил. На ее месте мог быть другой». Он и меня обвел вокруг пальца. Почему с ней поступает столь жестоко? Не по этой причине Берна сключил ее. Но по какой, скажи. Поверь, он прав. Больше ничего не могу сказать. Я искренне не понимаю, ведь... Тигр рыкнул, а потом наклонился ближе и тихо произнес. В день прибытия Гленда вступила в ночную смену и увидела хранов высасывающих мустангов, но вместо того, чтобы дать знать нам, она решила договориться. «Договориться с хранами?» «Да». «О чем? «Об этом я не могу сказать. Поверь, в ее случае она счастливится. Ты спасла ей жизнь. Берн позволил ей уйти». «Это лучшее?» «Да». «Только, боюсь, она этого не оценила, поэтому будь внимательна». «Я?» Ты. Он улыбнулся и выдал. Маленький цветочек занял ее место. Нет, это ложь. Совсем нет. Тем более в группе не было лишних. Каждый на своем месте. Я никогда не смещала ее. Потом ты поймешь. Надеюсь. Выдохнула, тут ощущая, что мы замедляемся, а потом и вовсе останавливаемся. Повернулась и посмотрела на тигра. Он только подмигнул все проехали. Мы ждали, как оказалось, Берна. Он менял позиции, находился то спереди, то позади, постоянно контролировал. — Думаю, стоит сделать привал. Воинам нужен отдых, — произнес Дис. Старалась не смотреть, но когда возникла пауза, не выдержала и обернулась. Берн восседал на мощном мустанге. Сейчас он выглядел грозно, хищно и невероятно опасно но в то же время его жадный взгляд захватил меня. Странно, я думала, что после всего, что случилось, я буду сидеть с ним. Даже больше ожидала приказа, но услышала другое — отправляться к Дису. Вероятно, на то есть свои причины. Нет, я не надеялась и не ждала, просто предположила. Но Верн всегда думает иначе. «Хорошо». Совсем скоро будет горное озеро близ леса, там и заночуем. Дис кивнул, а я поспешно отвернулась, продолжая ощущать его взгляд. Ситуация ухудшилась. Раньше только от прикосновений реагировала. Теперь достаточно взгляда. Никогда не думала, что буду так радоваться спальному мешку. Но сейчас он мне казался очень заманчивым, только бы ополоснуть лицо. «Пойдём, провожу тебя на озеро», — услышала голос своей соседки Миты. Тигрица держала в руках полотенце и кусок мыла. Старалась не показать удивления. Сама пришла или верно отправил. Неважно. Кивнула и, схватив необходимые принадлежности, поспешила за тигрицей. Двигалась быстро, не отставая, стараясь ступать, где и она, сосредоточившись на ее обуви. Молчала, зная, что девушка затворница и любит тишину пока не ходи в одиночку». Услышала ее замечание. «Почему?» «Потому что любишь попадать в неприятности», с иронией заметила она. «Я не специально». «Да понятно, просто будь осторожна. Мы даже не диры, а диры. Когда все плохо, тогда вызывают нас, соглашаясь на любые условия. И уж поверь, они не из дешевых. Нас мало кто любит, лишь те, кого обижают». Мало обожателей. Хотела ответить, как вдруг наступила на хворостинку и резко рванула вперед. Не успела выдать писк, как моментально оказалась в захвате сильной руки тигрицы. Она посмотрела на яму, в которую чуть не угодила, и проговорила. «Смотри под ноги». «Ночь, и я смотрю». Тихо сказала, не понимая, как проглядела, ведь смотрела. «Я понимаю». Лишь оборот не видит в темноте. Странно, что еще ходишь. Надеюсь, потом эта проблема отпадет. Буркнула она и отпустила руку, продолжая идти. Остаток пути прошли молча. Озеро было небольшим, но невероятно глубоким. Ледяная вода освежала до стука зубов. Решила нырнуть, следуя примеру тюгрицы. Надолго не хватило. Быстро выбежала и принялась одеваться, наблюдая за Митой, пропадающей надолго под водой. «Спасибо!» — вздрогнула, услыша голос с волчицы за своей спиной. Не ожидала. Всю дорогу Гленда держалась отдельно от всех, даже от своего брата. Изредка ловила ее взгляды, полные обиды и отчаяния. Было жалко. «Я переживала за тебя», — призналась и тут же добавила. «Надеюсь, что Верн передумает, и ты останешься». Гленда горько усмехнулась и призналась. — Нет, он не передумает. Гордый медведь видит только то, что желает. Не знала, что сказать. Хотелось услышать ее рассказ, мысли, но увидела, что ей не до меня. — В любом случае, и я могу признавать ошибки, — нехотя призналась она. — Жаль, что поздно. Поэтому прости, что так относилась к тебе. Ты добрая и... «Способная». Я видела, что ей тяжело, но девушка заставляла себя говорить. Все нормально. Я очень хочу, чтобы у тебя все получилось». «И я». Тут она посмотрела на озеро, а потом полезла в карман и достала заколку, протягивая мне. Что-то внутри заставило сжаться. «Чего она хочет? Мне ожидать подвоха?» Эта заколка очень ценна для меня. Она подарок тому, кто увернул жизнь, защищает и оберегает, если на тебе. Когда-то мне ее подарил брат, сейчас я хочу подарить ее тебе. Думаю, это справедливо. Ты только береги ее. Спасибо, но я не могу принять то, что уже подарено. И еще я бы сделала так же для любого Тадира из группы. Для меня каждая жизнь дорога. В зелёных глазах увидела обиду и стыд. Волчица сжала заколку дрожащими руками и кивнула, медленно поворачиваясь ко мне спиной. Стало неудобно. Для нее это так важно, а я отвергла подарок, идущий от сердца. «Гленда!» — окликнула ее, встречаясь с глазами полными печали. «Если для тебя это так важно, я приму». Девушка сглотнула, а потом протянула свой подарок мне. Боялась принимать, но, чувствуя, как ей тяжело, ведь все от нее отвернулись, приняла, сжимая в руках. «Спасибо», — еле слышно проговорила гордая волчица и быстро ушла. Смотрела на древние узоры на гладкой поверхности деревянной заколки, обводя пальцами каждую зазубрину. Впервые видела такие символы. Нужно посмотреть в книге по заклинаниям, что они обозначают. Несомненно, что-то очень важное. Услышала брызги воды и поспешно убрала в карман свой подарок. Появилась мысль, что я не должна показывать. Обернулась и увидела, как тигрица быстро оделась и идёт ко мне, заплетая длинные волосы в косу. «Можно сократить путь», — предложила она между делом, внезапно остановившись, вглядываясь в верхушки елей. «Сократить?» «Да». Она приблизилась и остановилась рядом, нахмурилась и спросила. М, -м, м здесь была волчица?» «Да, Гленда приходила извиниться». «Что она тебе дала?» Грубо спросила девушка, заставляя меня насторожиться. «Откуда она узнала?» «Или заколка несет в себе что-то плохое?» «Захотелось закопать ее где-нибудь в земле». «Но ведь это древняя вещица, так не поступают». Лучше спросить у Берна, он не обманет. Мысли отбросила, стоило почувствовать жар на бедре, в кармане, куда положила ее, будто она поняла меня. Как странно. Ты о чем? Спросила, блокируя мысли и эмоции. Подожду, позже решу. Просто я предположила. Если все же подарила, лучше выбрось. Гленда хоть и волчица, но очень хитрая, тем более быть отвергнутой для нее неприемлемо. Девушка намекала на отношения волчицы и верно? Возможно, так и есть. И все же было неприятно. Неосознанно, внезапно появилось желание расспросить, но не стало. Что-то внутри не разрешало мне. Пожала плечами и выдохнула. Она извинилась и ушла. «Ты уверена?» С прищуром уточнила девушка, начиная вдыхать аромат, тут же отворачиваясь, словно не могла уловить, что ее невероятно злила. «Да?» «Понятно», буркнула Мита и пошла вперед. Я за ней, пока не поняла, что мы возвращаемся прежней дорогой. «Ты хотела сократить путь?» напомнила, запинаясь, вдруг резко хватаясь за ветку, избегая падения. «Это сойдет, тихо сказала она, так и не оглянувшись, быстро двигаясь, совсем не собираясь меня ждать. Что же, вернулась прежняя Мита. На поляне соорудили небольшой лагерь. Спальные мешки у деревьев, шкуры на ветках, собранных в кучу. На выжженной земле полыхал костер, вокруг которого сидели тадиры на сухих бревнах, впихивая в себя куски мяса и фасоли, заедая лепешками, переданными с благодарностью от жителей деревни. Остановились на полпути, не зная, за что хвататься. Мой мешок я увидела близко костра. Идти ко всем не хватало духу, чувствовала себя чужой. И что, цветочек растерялся? услышала веселый голос Диса обернулась и увидела тигра. Тигр вышел из леса с правой стороны, он с лукавой улыбкой наблюдал за мной. «Просто?» «Да, понятно уже». Парень приблизился и взял за руку, крепко сжимая запястье. «Поверь, ни один из них не считает тебя слабой и никчёмной». Промолчала. Хотелось верить. «Я сама не видела себя равной. Слишком они сильные, отважные, категоричные». Приблизились к костру. Покраснело, когда все стали оборачиваться. Тигра ничего не смущало, наоборот излучал удовольствие. Что там осталось? Спросил он у льва. Тут поднялся с дерева Тренд, черный медведь. Стало страшно. Ничего хорошего не ждала. Он сурово сканировал мое лицо, будто что-то пытался понять, а потом грубо выдал. Садись на бревно, нечего стоять. Растерялась и смогла только кивнуть. На ватных ногах переступила бревно и села. Не успела согреться, как получила кусок мяса. Большой и сочный, с него скатывались капли сока. Лев его впихнул в мои ладони, тут же посматривая на миску, где лежали еще куски. «Этот самый маленький. Захочешь добавки, возьми. Миску оставлю у огня». Бросил он и вернулся на свое место. Смотрела на свою маленькую порцию и не представляла, как ее съем. «Мой клюквенный сироп. От такого точно выдержишь любой поход», заявил Лис, поставив рядом со мной фляжку. Парень сидел с левой стороны. «Помню, от этого сиропа я всю ночь охранял кусты», едко заметил опасный парень с узкими глазами, так и не поняла, кто он. «Я тебе туда добавила особой травки», — довольно сообщил Гир, кивая на фляжку. «Не слушай, Лесси, Уран вечно недоволен». Улыбнулась и прошептала. «Спасибо». «Дис и Оскар на охрану», — услышала голос верно и напряглась. Не заметила, когда подошел. Долго наблюдал. Берн стоял позади меня. «Недолго». Лис поспешно поднялся, бурча что-то про озеро, уступая место командиру. Пыталась есть, давалось тяжело. Жирная пища не лезла в горло. Оторвала небольшой кусочек и начала жевать. «Дерия для тебя специально кашу с фруктами передала», — произнёс Берн и поставила рядом кожаную сумку. «Не описать словами, как я обрадовалась. Только вот что было делать с мясом?» Огромный кусок накормил бы самого голодного оборотня. Оборотни не доедали. Они предпочитали оставаться голодными, чем довольствоваться объедками. Лишь в том случае, если трапезничала семья. Как правило, члены семьи деялись друг с другом, и это было нормой. Закусила губу с надеждой, посматривая на окожную сумку. Услышала утробное рычание зверя. Только думала повернуть голову, чтобы узнать, чем недоволен медведь, как кусок мяса выпорхнул из моих рук. Берн взял кусок и принялся есть. Красиво и быстро, даже на мгновение засмотрелась, в отличие от других, весело отворачивающихся, начинающих расходиться. Мгновение наблюдала, и тут закрыла глаза с ужасом, понимая, о чем они подумали. Ведь медведь обещал ничего не говорить. Тогда почему так сделал? Или не понимал? «Ведь точно не знаем, правда ли мы пара». «Хочешь, чтобы старания женщины завтра поедали птицы?» С недовольством уточнил Верн, прожигая взглядом. «Нет». «Тогда ешь». Кивнула и потянулась к сумке, вытягивая небольшой глиняный горшочек с кашей. Она оказалась невероятно вкусной и легкой, готова была мурлыкать от удовольствия. Подкрепившись и чуть отпив клюковиного сока, я поспешила к спальному мешку. Он был сшит из кожи и меха, которым отделывали внутри. Удобно расположившись в нем, я счастливо потянулась и закрыла глаза, моментально проваливаясь в сон. Капли заставляли вздрагивать каждую секунду. Не понимала, что происходит, но сильнее подгибала ноги, прижимая руки к груди, желая хоть немного согреться. Вздрогнула, и уткнулась лицом в мокрый мех. Запах псины заставил скривиться, как раньше не чувствовала. Невыносимо. И почему так холодно? Нужно открыть глаза и перенести мешок. Тело не подчинялось. Внезапно все изменилось. Я почувствовала жар, согревающий и расслабляющий. Улыбнулась и забыла про все тревоги, радуясь теплу, сильнее вжимаясь в теплую стену, согревающую со всех сторон.